Глава 10. Злаковые поля пересекает полоса 3 метра шириной, растянувшись от восточного до западного берега. Местами она прерывается созданными руками человека зданиями. Когда-то тут была световая стена, сдерживавшая распространение мора, но ее больше нет. Так же, как и поездов, соединявших ее с севером, так же, как и магрельсов, обеспечивавших их энергией. Всё разграблено, закопано, украдено, съедено, внедрено в сотню новых экосистем. Веспер, вступает в это пространство, раскидывая руки. На другой стороне продолжается полоса гигантских злаков, но здесь они вынуждены конкурировать между собой за доминантное положение. Толстые побеги обвивают желтые стебли, выбрасывая облака спор из маленьких дырочек в своих шишковатых телах. Ветви, подобно рукам, вырастают из земли, Душат зародыши другие растения. Между ними в воздухе висят тучи насекомых размером с крысу и с раздутыми от крови животами. Девочка вздрагивает, застегивает воротник плаща, крепко обнимает себя руками. Диада отстает, обнажая малую часть лица, достаточную, чтобы иметь возможность просматривать пространство слева направо. Козленок прыгает рядом, бодро пересекая территорию. Копыта касаются какого-то предмета, скрытого в земле. Натягивается старый кабель, путаясь в ногах, и козленок с глухим ударом падает на землю. Это ловушка, поставленная охотниками первого. По всей ее длине на полмили резко проходят мощные вибрации. Звучит колокольчик, побуждая к действиям невидимые силы. Козленок тоже издает звук, но не такой тихий. Ясно, что он совершенно не согласен со своим положением. «Я говорила, нам следовало его продать». «Быстро», — произносит Весперм часть к козленку. «Оставь его», — шипит Диада из укрытия. «Не говори так». «Буду. Кто бы ни поставил эту ловушку, вряд ли он станет нас преследовать, если у него появится ужин». Она ловит взгляд веспер Эспер. Козленок, плача, отчаянно извивается в своих путах. Через мгновение Диада, оставив попытки спрятаться, оказывается, у козленка освобождает его. Он подпрыгивает и радостно описывает круг. Диада сердится, не подпадая под его очарование. Пора убираться отсюда. Они убегают, немедленно затерявшись в полях. Веспер захвачена полнотой раскинувшейся вокруг жизни. Какие-то неведомые создания, как фрукты, висят на ветках в ожидании ночи. Под землей мечутся странные существа, подобные червям, прокладывающие себе путь в почве из которой растут пышные, бледные, словно выленившие цветы с налитыми стеблями. Диада хватает веспер за руку и тянет ее за собой, все время вперед, по необходимости срезая путь. Вэспер часто оборачивается. Вокруг все шевелится, ползает, жужжит, но от охотников не видно ни следа. Разве нам не нужно запутать следы? Без шансов, почва слишком мягкая, лучший вариант обогнать их. Ладно, думаешь, нам удастся? Нет, если будем трепаться. Они бегут, покуда не сбивается дыхание. Но в конце концов останавливаются, мысленно сопоставив неизбежную трату времени и потребность отдохнуть. На лбу и шее у веспер сверкает пот, привлекая внимание. Некоторые насекомые не летают из-за своего огромного размера. Вместо этого они перепрыгивают с дерева на дерево, как нескладные бронированные мартышки с удлиненными мордами и сияющими глазами. За спиной у девочки беспокойно гудит меч. Реагируя на звук, она поднимает глаза и видит, что вокруг нее скопился целый рой оскверненных насекомых, по четыре на каждом стебле. Козленок прячется за веспер. Повсюду раздается жужжание. Никто не нападает. Проходят напряженные секунды, Диада стоит с мечом на изготовку, Веспер с пистолетом. Рой следит за ними. Трясется десяток подгубных хоботков. Диада делает шаг вперед, занося меч, и Рой отпрядывает сохраняя дистанцию. Она делает еще один шаг, проверочный. Рой снова отлетает. Она продвигается со всерастущей уверенностью, таща Веспер за собой. Выпуклые фасеточные глаза, не отрываясь, следят за девочкой и козленком. Держа меч в вытянутой руке, она сохраняет расстояние между хищниками и пищей, увеличивая шаг. Рой позволяет ей пройти, отступая рваной линией. С натянутыми как струны нервами они продолжают двигаться, опустив, но не убрав оружие. Рой в предвкушении начинает гудеть. Веспер смотрит на них широко раскрытыми глазами. «Что они делают?» «Не знаю», — отвечает Диада, яростно смаргивая застилающий глаза пот. «Но лучше бы они не тянули». Один смельчак отделяется от Роя и подлетает ближе. Диада заносит меч, и он отпрыгивает. Они продолжают идти, преследуемые Роем. Каждый раз, когда они опускают голову или сбиваются с шага, Рой на волосок приближается. Понимая это, Веспер и Диада вновь обостряет внимание, и Рой отступает. Однако с каждым разом жужжание нарастает. Вперед и назад, вперед и назад, зловещий танец, разворачивающийся навстречу неизбежному концу. Наконец Диада говорит. Ее голос глух, но тверд. Они не отстанут, пока не получат добычу. Бледная Веспер кивает. Я собираюсь отдать им твоего козла. Ни за что. Или он, или я. «Разве что ты придумаешь что-нибудь получше?» Девочка хмурясь задумывается. Осматривается, ища подсказки. Через мгновение горько опускает голову. «Что ж, может, мы все-таки правильно сделали, что его спасли?» Диада заносит меч. Козленок умильно смотрит на девочку, ничего не подозревая. «Стой, погоди». «Почему?» «Я... дай мне немного времени подумать». Это надо сделать сейчас, убежать, пока не будут питаться. Взгляд в мечется между козленком и Роем, пока она думает, отвернуться ей или нет. Девочка решает, что благороднее будет не отворачиваться. Передумывает. Снова передумывает. В горле стоит ком. Рой подлетает ближе. Хорошо, давай. Диада кивает, быстро заносит меч. И внезапно Рой разлетается, с жужжанием исчезая во тьме. Наваливается тишина, внезапная и ошеломляющая, но не абсолютная. Сзади доносятся приглушенные шаги. Кто-то оступается, раздается треск сломанного панциря. Веспер с Диадой смотрят друг на друга и хором выдают. «Бежим». Забыв про усталость, они убегают. Веспер спотыкается, практически падает, но по инерции удерживается. Диада не сбивается с шага, придерживает бок рукой, а козленок следует за ними, радостно раскрыв рот. За ними гонятся неизвестные охотники, в то время как обитатели желтого леса решают бежать или спрятаться, наблюдать или присоединиться к погоне. 1116 лет назад. Точка соприкосновения пирамид достаточно мала, чтобы Массаси смогла хватить ее рукой и запереть искривление в кулаке. Из ее металлической открытой ладони льется поток сущности, изучающий и исследующей все вокруг. Граница между измерениями тонка, натянута до предела, до точки перелома. Но даже тончайшая пленка останется бесконечно, неисчерпаемой и недоступной ее пониманию. На ней нет трещин или разломов, пока нет, но она настолько хрупка, что массаси чувствует происходящее по ту сторону, как будто касается скрытых за пластиком лиц. Это так манит. Ей видятся намеки на чудеса, которые невозможно представить, на ужас и на странности, которые угрожают свести с ума, на большее. Она напрягает чувства, пытается понять, что там. По ту сторону рыщут неоформившиеся тени, чужеродные, текучие, необъятные. Она уже почти их понимает, почти чувствует их вкус. Страх щекочет мысли, пронзает тело. Какая-то ею часть хочет остановиться, не желая знать большего. массаси сжимает серебристый кулак и осмеливается заглянуть глубже. Ее сущность находит самую слабую точку, или, может, ее туда заманивают. Она никогда не узнает. Внутри все нарастает желание отступить, и вскоре оно сравняется по силе с волей к движению вперед. Сущность покоится на границе, как опирающаяся на стекло рука. С той стороны ее замечают, возникая из темных мест и ураганов вихрящегося безумия, формируясь из немыслимых идей. Ломаются фрагменты пустоты, превращаясь в плывущие к ней голодные дыры. Теперь она видит все и понимает, как их много. Притянутые бесплотными источниками, как затянутые в слив грязь, они, кружась, направляются к миру, готовые осквернять, искажать, уничтожать. А за ними, раскрыв пасть, непостижимая тьма, готовая высосать серебряный свет из ее истинной сущности. На одно ужасное мгновение она отвлекается, и все чудовища пропадают из поля зрения. Наступает пустота. Нет ничего. Ничего. Нич... Нет. Она ловит мысль, снова ее формирует. Нет. Она уже была здесь. Она не позволит им себя забрать. Нет. Она открывает кисть, закрывает ладонь, и ее рука отпадает. Масаси просыпается, возвращается в свой цельный мир. Думает обо всем, что увидела, о приближающемся воинстве. Всю жизнь она была одна, но впервые она чувствует себя бесконечно, болезненно одинокой. Диада на бегу пытается сосчитать количество охотников. Веспер пытается не упасть. Козленок просто бежит. За ними и охотниками гонится рой, а позади него несутся звери и падальщики. Веспер замечает какую-то возвышенность и сворачивает туда. Из-за наклона она снижает скорость, но, несмотря на гудящие ноги, упорно движется наверх. Холм покрыт жесткой травой, она ломается под сапогами, окрашивая их в кричащий зеленый. На вершине она видит раскинувшиеся на мили вокруг злаковые поля. Желтая бесконечность, легко колышущаяся на ветру. Но южнее на стебли падают тени высоких зданий и устремленных к небу шпилей. Вопреки всем законам гравитации, вокруг них и между ними петляют дороги. Дивенбург. Он меньше, чем думала Веспер. Ее дядя говорил об огнях, огнях повсюду, разных форм и цветов, больше, чем в режущем глаза сияющем граде. Единственное, что она видит сейчас, отраженные солнечные лучи, красные и золотые, одобрительно сверкающие с высоких башен. Но даже это дает ей надежду. «Сюда!» — кричит она, сбегая с другой стороны холма и наслаждаясь внезапным ускорением. Козленок с трудом пытается за ней угнаться. Они бегут и бегут, охотники наступают им на пятки. Диада оглядывается и видит мелькающие меж стволами фигуры, так близко, что легко разглядеть детали их костюмов. У них старая, но крепкая одежда, а оружие куда лучше заточенных палок. В жертв летят первые дротики, тонкое, подлое оружие. Некоторые достигают цели. Они не могут пробить броню Диады и застревают на полпути в металле, превращаясь в незапланированный элемент декора. Диада раскидывает руки, держась прямо позади Веспер. Козленка защищает лишь удача и его малый рост. Один дротик протыкает сумку на спине у Диады и попадает в маленькую тубу внутри. Вскоре из дырки начинают сыпаться голубые таблетки. Веспер держит в голове образ Дивенбурга. Она говорит себе, что он уже близко, и постепенно мир с ней соглашается. Между стволами уже виднеются серые и синие огни. «Еще немного», — кричит она. Добегает до первого здания, а потом понимает, что Диады нет рядом. Оборачивается и видит ее, согнувшуюся пополам и держащуюся за бок. Старым ранам надоело, что их игнорируют, и они взбунтовались. Когда Веспер мчится к ней на помощь, самый быстрый из охотников настигает их. Низкий мускулистый мужчина перепрыгивает предательски торчащий корень, взводит пистолет, стреляет. Дротик пролетает над скорчившейся диадой и застревает в толстой ткани плаща Веспер, в сантиметре от шеи. Девочка выхватывает свое оружие. Нет времени медлить, но и желания нажимать на спуск тоже нет. Она целится низко, направляет пистолет в сторону от охотника и стреляет. Вылетает палящий луч. Слишком быстро, чтобы успеть уклониться. Прожигает охотнику дыру в бедре, пробивает плоть и исчезает в листве позади него. Мужчина кричит и падает. Диада поднимает взгляд наверх, вынуждая в сосредоточиться. Беги. Вместо того, чтобы подчиниться, девочка хватает Диаду за руку. Уже близко, пошли. Нет. Отвечает Диада, качая головой и сжимает руку Веспер в последний раз. «Мне конец, я...» Она не заканчивает, прерванная криком мужчины. На этот раз он зовет на помощь. Веспер оборачивается, но охотник находится не там, где упал. Раненого обнаруживает Рой, заползает под его ноги, проникает под кожу, поднимает и тащит в глубины желтого леса. Девочка успевает увидеть его лицо, на котором отражаются паника и мольба прежде чем его уволакивают. Не зная о судьбе соратника, другие охотники прорываются сквозь подлесок. Веспер вновь стреляет, и люди бросаются на землю, сыпя проклятиями. Она бежит, не отпуская диаду, которая добавляет свою порцию ругательств, но позволяет девочке себя тащить. Дергаются ветви, пытаются запутаться в ногах лозы. Веспер пригибается и прыгает где возможно и пробирается там, где невозможно. Растет количество царапин и уколов, дают о себе знать ноющие мышцы, но все это отступает перед жаждой жить. Адреналин ее подгоняет, и внезапно лес кончается, они практически кубарем влетают в город. Земля непривычно твердая, как для ног, так и для копыт, издающих цок-цок по новой поверхности. Диада падает на колени. «Я не могу». Веспер направляет пистолет туда, откуда они пришли. Цели не видно, но она все равно стоит на страже и задерживает дыхание. Проходит время. Из леса никто не появляется. Ни охотники, ни дикие звери, ни жужжащие оскверненные насекомые. Если бы не дротики, торчащие из наплечных пластин диады и воротника веспер можно было бы сделать вид, что никаких охотников вообще не было. Свободной рукой девочка поспешно вытаскивает подзорную трубу и прикладывает к глазу. Через увеличительную линзу она сквозь тени видит, как от них удаляется спорящая о чем-то компания. Она не может прочитать по губам, но выражения лиц говорят сами за себя. Они боятся. Чего? Веспер пожимает плечами. Не знаю, нас? Диада Гойко усмехается. Вряд ли. По крайней мере, они нас больше не преследуют. Пока что. Мудрая мысль, пошли. Диада вскидывает руку. Сомневаюсь, что я могу идти. Мой разбитый бок больше не выдержит бега. На лице Веспер появляются беспокойные морщины, которые придают сходство с другим лицом, старше. Хорошо. Она подбирает обломки, кусок обшивки и прогнившую половину водного бака и закрывает имидиаду, оставляя на виду только кончик ее шлема и носок правого ботинка. Я позову на помощь, никуда не уходи. Смешно. Я скоро вернусь, обещаю Она смотрит на Диаду, подходит ближе, тянется к обшивке и крепко сжимает ее руку. Обещаю. Ты в курсе, что лгать в присутствии семерых преступления? Веспер слабо улыбается. В курсе. Сумка с лекарствами лежит рядом с ней, так же, как и остатки их припасов. Не знаю, как долго меня не будет, но надеюсь, ты протянешь хотя бы несколько дней. Не то, чтобы меня не будет так долго. Я вернусь через час, в крайнем случае. Может, два. Хватит болтать. Верно. Она поворачивается и собирается уходить. Спрятанные за забралом глаза выдают подобие улыбки. «И чем быстрее ты уйдешь, тем быстрее вернешься». «Верно», — оживляется Веспер. «Верно». Девочка убегает. Из дыры в укрытии возникает маленькая голова. Темные глаза смотрят на нее чуть дольше, чем ей бы хотелось. Затем козленок ускакивает. Диада бормочет себе под нос, скашивая взгляд, чтобы глянуть через дыру в панели. Желтый лес все так же спокоен и таинствен. Кажется, она осталась одна. Одна рука покоится на боку, другая держит рукоять меча. Оба действия бесполезны. Она снова смотрит в дырку и видит, что ничего не изменилось. Кривясь от боли, Диада достает из сумки синюю таблетку. Этого недостаточно. Она тянется за второй и с удивлением обнаруживает сломанный пустой контейнер. Воздух наполняется тихими проклятиями, и она более тщательно исследует сумку. Находятся разные таблетки, некоторые из них недоступны обычным подданным крылатого ока. Она их перебирает, зная, что лучше бы их не принимать, и сгорает от стыда. Над покатыми крышами рухнувшего дворца с жужжанием прокладывает свой путь муха. Очертание ожидает ее, с открытым ртом прислонившись к наклонившейся башне. Когда на уставших крыльях муха наконец достигает цели, она не садится, а вместо этого нарезает круги вокруг темной дыры на лице инфернале. Это сперва сбивает очертания с толку. Затем оно понимает, вытаскивает из глубин тела язык и кладет его на нижние зубы. Муха тут же приземляется. Голова очертания закрывается, словно металлической ловушка. Проливается капля крови и вместе с ней шепот сущности. Медленно оно переваривает сообщение, раздумывая над его сутью. Лишь отойдя от окна, замечает стоящую на пороге Самоэля. Очертание хмурится, пытаясь изобразить неудовольствие. Однако оно видело очень малое количество людей, и все они в те моменты испытывали жуткие страдания. Поэтому его попытки выглядят комично. Из уст Самаэля вырывается хрип, и его плечи трясутся. Полукровка теперь редко смеется, поэтому делает все, чтобы насладиться моментом. Очертание поворачивается к нему спиной. Кажется, сейчас его обычный контроль ослабевает. Оно сутулится, руки безвольно обвисают. Самаэль с интересом подходит ближе. Слышит, как инферналь втягивает воздух, управляя им. Внутри пещеры, желудка очертания, происходит филигранная операция. Мышцы сокращаются, кости сдвигаются. В конце концов он выталкивает воздух, порождая жужжащий отголосок. «Я вновь тренировалась говорить. Что думаешь?» Самаэль поднимает плечи, они щелкают. «Это все, что ты можешь сказать?» «Даже господин не умел говорить. а Разумеется, никто из претендентов тоже не умеет. Я слышал, что первый способен говорить, как и смертные. Поговори со мной, я желаю попрактиковаться». «Зачем?» Самоэль ненавидит звук своего голоса. «Он слишком тих, в нем слишком много эхо. Все как-то не так». С тех пор, как Создатель изменил Самаэля, с каждым годом он все больше теряет свой голос. «Потому что», — отвечает очертание, — «только ты можешь мне помочь». В этом месте полно полукровок, рожденных здесь, их вопли меня не интересуют. Я готов с ним расстаться, забирай его, если хочешь. «Нет». Такие потери всегда болезненны, а ты должен оставаться невредимым, чтобы сохранить наследие господина. Самаэль качает головой, и его волосы задевают плечи. Он устал от этих споров. Он не хочет править, он хочет... Чего? Его стальной холм больше не безопасен Его желание следить за разломом и защищаться от вторженцев обернулось ничем. Против тоски он ничто. Идти некуда. Цели нет, поэтому он остается, по инерции. очертания продолжает. Ты когда-нибудь задумывался, почему мы такие? Нет. Нет? Да. Да. Конечно, да. Как и ты, я почти не помню того, что было до господина. До того, как я сюда пришло, у меня не было формы, не было задач. Я всегда считала, что все это мне дал господин, но с недавних пор я начала сомневаться. Воля господина сформировала нашу волю, все было создано ею. Наша иерархия, наша внешность, все произросло из желаний господина. Но где господин брал вдохновение? Я никогда не знала твоего господина. Очертание продолжает речь, как будто Самоэль ничего не говорил. «Мы отличаемся от смертных. Мы выше, и все же мы их копией. Я думаю, это началось, когда господин вторгся в оболочку нашего врага, принял ее облик и, как мне кажется, вобрал куда больше, чем лишь часть ее мыслей. До того, как принять эту форму, господин считал, что она абсолютно чиста, но, видимо, в ней осталось что-то от хозяйки». И затем, во время войн по изменению этого мира, мир изменил нас. К чему это приведет? Да, к чему это приведет. Я часто задаюсь этим вопросом. Скоро тоска поглотит нас всех. Да, мой ноль из нового горизонта передал вести. Злость вернулась. Старый зуб в юных руках. С каждым днем он становится острее. Именно он станет нашим концом. Самоэль кивает, принимая неизбежное ни чувство, ни радости, ни грусти. «Только если», — добавляет очертание, — «мы не возьмем его под контроль». «Невозможно». «Я собираюсь известить остальных. Они отследят злость и найдут способ обернуть ее против тоски. Это наш единственный шанс». «Когда вперед?» да! но я хотела сперва сообщить тебе зачем чтобы дать тебе фору тот кто это сделает станет нашим новым монархом мне это не интересно в таком случае кому из них ты предпочтешь служить самоэль осекается хочет сказать что ему все равно но это не так не произнося больше ни слова он направляется к выходу Раздается стук сапог по грязным ступеням, и очертание улыбается нечеловеческой улыбкой.